Глава тридцатая. Выходные прошли очень спокойно. Зоя знала, что в понедельник ей никуда идти не нужно, разве что погулять днем и зайти в магазин за продуктами. Она в воскресенье наварила на несколько дней наваристых щей с кислой капустой. Специально за ней на рынок ездили в воскресенье с утра с мужем, а в субботу она укрывала розовые кусты и грядки лапником из леса и листвой. Оказывается, этого делать в Австрии нельзя. Этим она нарушает экосистему леса. Владимир ей это сказал, когда она окончила работы. — Ну и что мне все теперь разбирать? — спросила она. — Нет, но утепление лучше покупать в магазине, — ответил он. И она не знала, правду он говорит или шутит. Уточнять не стала, но что-то такое она подозревала. С дровами также было не все так просто, но Зоя предпочла не вмешиваться в это, пока ее это не касалось. До обеда понедельника Владимир был с ней. Она сняла мерки с него, потом сделала кое-какие расчеты и, уже оставшись одна, после обеда докупила еще моток ниток, пока была эта серия. Ехать на фабрику ей не хотелось. Часам к шести пришла от мужа СМС, что он срочно отправился по делам к Т.С. как поняла Зоя, к третейскому судье. Наверное, решается все тот же вопрос подумала она. Зоя стала как-то спокойнее к этому относиться, привыкла, знала сама, за кого выходила замуж, позанимавшись всяким разным, легла спать. Наконец наступил вторник, и после завтрака, поболтав с домом, она села вязать. Сначала выбирала и рассматривала разные варианты узоров к мужскому свитеру. Хотелось что-то и простое, и оригинальное одновременно. Решение пришло, как обычно, спонтанно. Отправила мужу СМС, но ответа не получила. А ведь было 10 утра. Что за встреча, что длится столько времени? Уважаемый дом, не сочти, что это мой каприз, но не мог бы ты по своим каналам проверить, что с мужем случилось. А что такое, Зоя Николаевна? Я ведь не знаю ничего. Вот прислал вчера СМС, что срочно отправляется на встречу к ТС. Странно. У третейского судьи, если это о нем, вчера ночью была встреча с другими представителями клана. — Ладно, я отправлюсь туда и все узнаю. Кстати, Лилит ушла сегодня к Аделаиде Марковне. Ей нужно с ней решить некоторые вопросы. Так что ты остаешься с Михейкой на хозяйстве. Смотри, не опутай своими клубками квартиру, — пошутил он. Зоя решила вязать реглан. Она сначала связала несколько рядов, чтобы сделать расчет. Потом обмерила эту полоску вокруг горловины. Оказалось много. Пересчитала петли, сделала перерасчет и начала вязать по новой. Уже вывязала росток, начала вязку по кругу и только потом обратила внимание, что прошло более часа. Время приближалось к 12, а дом не возвращался. Она хотела его позвать, как услышала тихое всхлипывание в углу комнаты. Посмотрев в то место, Она увидела Михейку, который раньше практически не показывался ей. Он сидел на полу и размазывал слезы небольшими ручками. Прислушавшись, она услышала. — Ой, худо! Худо же как! — Погоди, Михейка, слезы лить! Дом в беде? — спросила она. Домовой только кивнул головой и исчез, чтобы она не видела, как он плачет. Но ведь слышала. — Лилит, ты вернулась? — крикнула она. Но ответом была тишина. «Михейка, значит так, переставай плакать, соберись. Я иду в Австрию и буду там искать концы. А на тебе дом, смотри в оба. Больше не на кого положиться». Сказав это, она собралась, достала из холодильника фарш и из буфета пряники, обулась, оделась и отправилась в горный дом. Уже уходя, она услышала, что плач Михейки прекратился. Очутившись в большой комнате в доме Владимира, она обратилась к хранителю. — Здравствуй, милый дом. Ты можешь сказать, что случилось с моим мужем и с моим хранителем, уважаемым домом? Приключилась беда. Правда, я не знаю, что случилось, но он пропал. — Здравствуй, Зоя Николаевна. Я сам обеспокоен тем, что хозяина долго нет. А вот твой хранитель, кому он был нужен? Он ведь привязан к дому и без дома быстро слабеет. Странно это. Хранитель дома Владимира замолчал. Зоя подумала, что и он исчез. Но он отозвался. Я пойду их искать. Раз я предупрежден, я буду осторожен. Но мне нужна дополнительная сила. Сама понимаешь, я, возможно, буду вне дома некоторое время. Ты же знаешь, как формировать и бросать энергетические шары. Да знаю. Выбери на стене точку, куда ты будешь их бросать, и обозначь ее. Я буду там их ловить. Я понимаю, что тебе самой нельзя терять силы, поэтому больше десяти не бросай. Думаю, хватит мне, чтобы найти твой дом и вернуть его. А мужа Владимира искать будешь? Найду дом, найду и хозяина. Думаю, эти события связаны. Зоя поставила точку и начала формировать шары и бросать туда. Они пропадали, не касаясь стены. Естественно, она выпустила их больше десяти, так как знала, что она сейчас силы восполнит, а милому дому они будут нужны. Жди, я обязан вернуться сообщил хранитель и исчез. Причем Зоя всегда чувствовала, когда хранителя нет на месте. Она вспомнила, что взяла угощение для графа и Фауста, положила каждому и села на стул ждать. Граф сел напротив нее. Кушать он не стал, только попил воды. Потом она вспомнила, что нужно восстановить силы и быстро отправилась в душ, используя энергию воды. Ей пришлось стоять долго, пока она не почувствовала, что силы восстановились. Когда она вытерлась и оделась, вернувшись на кухню, услышала тихий голос. «Спасибо, Зоя Николаевна!» Это был голос ее уважаемого дома. «Ура! Ты жив! Вставай к стене, кину пару шаров энергетических, немного наберешься сил, найду Владимира, вернусь домой». «Не откажусь в помощи, хранитель этого дома уже его вызволяет». Возможно, ему также помощь будет нужна. Зоя сформировала два шара и кинула в то место, куда она бросала прежде. — Что с тобой случилось? — начала спрашивать она, отправляясь к плите и ставя чайник на плиту. Нужно было заварить и энергетический напиток. В ловушку попал, энергетическую. Выбраться сам не мог, из меня сразу силы выпили. На магистра наслали морок, да так умело, что он догадался не сразу, Он во временную петлю попал. Я его нашел, почти вывел и сам попался. Если бы не его хранитель, которого ты послала, пропали бы оба. Только Зоя залила в чайничек кипяток, услышала стук. Это Владимир переместился в дом и тут же свалился с ног. Она кинулась к нему, но ее опередил граф, начав вылизывать ему лицо. Кот снова увеличился до размеров крупной рыси. Через минут пять таких усиленных вылизываний Владимир начал приходить в себя. «Милый дом, а ты вернулся?» – обратилась она к хранителю. «Да», – прошелестел голос милого дома. «Много не дам, но один шар получи. Вставай на то место», – сказала она, и бросила туда энергетический шар. «Уважаемый дом, ты пока побудь здесь. Я не смогу вернуться сразу и подкормить тебя. Там Михейка сейчас за главного». Я ему дала задание за квартирой смотреть. То, что ты сказала ему так, это правильно. Без команды они этим заниматься не будут. Владимир пришел в себя и сел на пол. Зоя, я думал, если честно, что мне уже конец. Так обидно было, что и не пожил с любимой женщиной, сына не увидел. Граф, спасибо тебе, я пришел уже в себя. Зоя, чаю завари, ты знаешь, какой нужно». Уже заварила, но давай сначала отведу тебя к ручью, силу возьмешь у воды. Да и я подкреплюсь. Мне хранителям хоть по шарику еще дать нужно. И она, придерживая мужа, повела его чуть дальше за забор, где протекал небольшой ручей. За ними увязался граф. Он остановился рядом с ними и жадно пил ледяную воду. Владимир начал наполняться силой. Я завтра тебе расскажу о том, что со мной произошло. Пошли выпьем чай и покушаем.